Эпилог. Кода. Кода дополнительный раздел, возможный в конце музыкального произведения. Завершающая часть. Гордымарин неспешно рысил вдоль борта и тихонько всхрапывая, поворачивал уши назад, словно понимал, что ей страшно. Врачи не разрешили садиться в седло. Разумеется, Дина послушалась, но по-своему. Седла не было. Под попой перекатывались мышцы тёплой лошадиной спины. Лёгкий июньский ветерок раздувал гриву коня и денину короткую чёлку. Полоска кустов с яркими молодыми листочками убегала назад. Страх отступал перед счастьем. Она старалась не смотреть в сторону смешного сорокасантиметрового препятствия, скорее ковалетти, чем барьера, которые по утрам ставили в центре площадки. Для малышей Замирало сердце. Нет, нет. Никогда больше, успокаивала себя Дина. Никогда? Так и жить с этим страхом или потом, попозже попробовать? Стыдно не было, было противно. В шинкеля притиснули бока горды Марина сами. Руки сами подобрали повод: без седла, без жакетики, без крак. Захваченная гибельным отчаянием, Она послала коня вперёд. Темп, темп, темп. Короткий миг полёта и мягкое приземление. Сердце не взорвалось, взорвалась душа. Мир обрёл утерянные краски. Она вернулась. Вот теперь окончательно. Дина, тебя ищут, донеслось от входа на площадку. Она продержала горды пустив шагом Кто? Никто не знал, что она отправилась на конюшню. Никто не должен был знать. Но позвавшая ее девушка уже исчезла. Осторожно соскользнув на землю, Дина похлопала гордо по шее. Спасибо. Я теперь буду приезжать часто. Конь потянулся губами к карману, Дина рассмеялась. Ах, ты попрошайка. Помнишь, да? Конь легонько боднул ее головой. Предлагая не отвлекаться на разговоры, а достать наконец честно заработанный кусочек сахара. Дина, из-за плеча горды она не видела говорившего, но колени мгновенно ослабели. Его голос она не могла не узнать. Алекс. Алекс пришел к ней.